Глава десятая «Нельзя это продавать!» – захотелось крикнуть Кэтрин. «Это надо выставить на всеобщее обозрение. В противном случае аукционный каталог останется единственным свидетельством существования полного собрания М.Г. Мейсона а его работы могут расползтись по всему миру, так что никто и никогда не сможет собрать их снова. И это после того, как они более полувека простояли, никем не потревоженные, в красном доме. Я просто не верится. В следующей комнате её ждала газовая атака. Казалось, Создатель диорамы вложил весь свой гнев, горе и терзания, связанные со смертью молодого Льюиса в сотню крыс, одетых в перепачканное хаки. Крысы катались, задыхались, легались, истекали кровью в соединительной траншее, а повсюду вокруг их позиции воздух, пропитанный зловонными парами, сверкал разрывами снарядов. Пейзаж повторял предыдущий тусклый, мрачный, бесконечный, взбаламученный мощными брызгами взрывов, недвижный и болотистый в омерзительных ямках и словно взболтанный в других местах, где с черных небес волнами падала грязь. А умирающие крысы с налитыми кровью глазами вязли, тонули, поглощались трясиной. Кэтрин пришлось отвернуться от двух слепых несчастных существ, вцепившихся друг в друга и задравших мохнатые шеи в надежде вдохнуть свежего воздуха среди рощицы побитых голых деревьев. Выражения их морд были непостижимым образом абсолютно человеческими. «Трудно поверить, что это не кусочек западного фронта, перенесенного домой в коробке. Хотя это так и есть, в определенном смысле» в сознании дяди. Но декорации изготовила мама. Грязь, жидкая и сухая, это гипс и мешковина. Для полноты иллюзии всё натянуто на проволочный каркас и покрашено. «Они были здесь всё это время?» «В темноте», — хотела добавить Кэтрин. «С кончиной дяди ничего в этом доме не менялось». Даже его кисточка для бритья, расческа и очки находятся на том же месте, где они были в его последний день. Кэтрин с ужасом посмотрела на Эдит, та удовлетворенно кивнула. «И его бритва лежит там, где упала». «Но вы следовали его указаниям?» «Да последней буковки, милочка. Вас это удивляет». «Сомневаюсь, что вы встречали такое чувство долга и преданность где-то там». Эдит подняла руку, словно отмахиваясь от всего мира. «Но в Красном доме такие качества ценят. Я хранитель его наследия, милочка. Это последняя миссия, которую он на меня возложил. Всю жизнь служить его гению — огромная честь для меня. Сомневаюсь, что вы способны это понять, хотя я вас за это не виню». И в соответствии с его распоряжениями, композиции должны находиться в жилых комнатах первого этажа. Если не считать служебных помещений, здесь в каждой комнате хранятся его ранние работы. Предстоит так много осмотреть, составить опись. Надеюсь, у вас есть время, мисс Говард. Ранние работы? Он милочка переключился на другие темы, а эти работы стал считать пустяками. Полагаю, только мамина сила убеждения не дала ему уничтожить их все, когда Англия объявила войну Германии в 1939 году». Кэтрин смотрела в потолок и вновь представляла себе несметные сокровища, таящиеся в каждой комнате, где сам воздух был пропитан нетронутой, идеально сохраненной стариной. «Неизменность», — пробормотала она, — «во всем доме ничего не изменилось». «А с какой стати мы стали бы что-то менять? К тому же это запрещено!» «Запрещено?» Эдит не стала отвечать. «Отвезите меня к лифту, пожалуйста. Мне пора отдыхать. Мод проводит вас к выходу». «Да, конечно. Могу ли я... Могу ли я снова побывать здесь? Пожалуйста». «Не знаю». Выдержав дразнящую паузу, Эдит добавила. «Возможно, с вами свяжутся». «Хорошо, я буду ждать. И спасибо вам. В смысле, за то, что показали». Кэтрин никак не могла собраться с мыслями. Они вспыхивали в голове и тут же сходили на нет, исчезали. И она вновь смотрела на крысиную морду в грязи, с пастью разинутой в крики. Но если Эдит говорит правду, весь дом — безупречно сохранившийся особняк в стиле готического возрождения времён середины царствования королевы Виктории — аутентичный до последнего винтика. Возможно, лучший образец такого дома во всей Англии. К тому же он полон предметами старины в идеальном состоянии и творениями самого Мейсона ценой в миллион фунтов. Она не могла себе представить, чтобы слава ушла с молотка меньше, чем за 200 тысяч фунтов, плюс сотня за газовую атаку. А на первом этаже дома заперты еще две диорамы, посвященные Великой войне. А еще были куклы. Куклы работы самого Мейсона, про которые она слышала. Да, они не продавались, но неплохо было бы хоть взглянуть на них и убедить Эдит устроить выставку, если, конечно, искусство её дяди в их изготовлении могло хоть приблизительно сравниться с тем, что он проделывал с крысами. Кэтрин вновь задалась вопросом «А почему, собственно, она здесь?» Словно произошла какая-то ошибка, ее её приняли за кого-то другого, и пока не поздно, ей нужно признаться, что она самозванка. Её трясло, она не ощущала собственного веса то ли от возбуждения, то ли от нервной встряски, непонятно. Одежда липла к телу, такая жалкая, такая дешёвая. Всё в ней было здесь неуместным. Она была здесь не в своей стихии. Она не из шустрых девиц, не умеет цепляться за возможности». Кэтрин прикусила губу и прекратила самобичевание. «Мисс Мейсон! внезапно решилась спросить она, когда катила кресло по тёмному коридору к красноватому отцвету далёкого холла. «А ребёнок это кто?» Эдит некоторое время молчала, будто не расслышала. «Ребёнок?» «Да, возле окна. Я кого-то видела, прежде чем войти в дом». «Что?» Огромная напудренная голова повернулась. «Никакого ребёнка нет!» — добавила Эдит, словно Кэтрин сказала что-то да нельзя глупое человеку пожилому и раздражительному, что, собственно, вполне могло быть именно так, особенно если у окна была Эдит. «Но это же невозможно. Кажется, этот кто-то карабкался». «Карабкался? Да о чём вы? Здесь только я. И мод. И как вы можете убедиться?» Она разжала хрупкие, обтянутые перчатками ладони, словно указывая на кресло-каталку. «А в комнате?» «О чём вы говорите? В какой комнате?» Они добрались до хола. «В комнате со Славой. Там был шум, звук, и я подумала...» «Птица? У нас птицы во всех дымоходах. Никак их выгнать не можем!» Эдит подняла свой маленький колокольчик и принялась им слабенько трясти. Кэтрин наклонилась, желая помочь ей. Оставьте! Где-то в глубине красного дома открылась дверь, и Кэтрин узнала шарканье старых усталых ног Мот. После того, как Мот пристроила Эдит с ее креслом в лифт, что сопровождалось множеством замечаний и указаний, совершенно излишних, по мнению Кэтрин, и когда Эдит и ее кресло начали неспешный, но шумный подъем, хозяйка в последний раз взглянула на Кэтрин маленькими глазками во обводках красных век. «Напомню вам, чтобы вы ни словом не обмолвились о том, что видели внутри этого дома. Это частная собственность. Вещи пока ещё принадлежат нам. Посетители нам не нужны». Кэтрин не терпелась добраться домой и рассказать всё Майку. «Конечно, визит сугубо конфиденциален». Эдит продолжала смотреть на неё с неприятной напряжённостью. Кэтрин перевела взгляд на мод, но та смотрела сквозь гостью. Взор экономки был направлен на вестибюль перед входной дверью. «До свидания», — воззвала Кэтрин к удаляющейся фигуре Эдит Мейсон, трясущейся на дребезжащем подъёмнике. Ответа не последовало. «И ещё раз спасибо». Мот молча проводила Кэтрин до выхода. Большую часть времени, что она провела в этом доме, ей хотелось бежать отсюда. Теперь же прорезалось отчаянное желание остаться и увидеть больше. Да, здесь над ней поиздевались, но и раздразнили любопытство. На пороге Красного дома экономка бросила быстрый взгляд через плечо в сторону вестибюля, откуда доносились скрипучие звуки подъёмника. И, не глядя на Кэтрин, Мот схватила её руку и вдавила свои крепкие мужские пальцы в ладонь Кэтрин, оставив там клочок бумаги. «Нет, нет, вовсе не обязательно» обратилась Кэтрин к захлопывающейся двери, решив, что экономка подала ей на чай, как к жору. Она не удивилась бы, узнав, что два таких чудака, живущих вне общества и времени, по-прежнему блюдут такой обычай. Но когда она наклонилась и подобрала бумажку, выпавшую из руки на плитку крыльца, она увидела, что это не деньги, а скомканный обрывок оберточной бумаги. Из-за массивной двери Донеслось приглушённое, но истеричное дребезжание колокольчика. Кэтрин подняла бумажку, покрытую жирными пятнами, расправила — перевернула. Там корявыми большими буквами были нацарапаны три слова «Не вздумай вернуться».